Доктор против ожидания моего появился таки в нашей квартире. Он был расторопен и вежлив, весел и оживлён. Он сделал мне множество предложений, как хитрый медик, замаскированно медицинского свойства: прогулку на раскопке, охоту, лыжный спорт, участие в музыкальном кружке, в астрономическом кружке. Наконец, предложил заняться авиацией, токарным ремеслом, шахматами и собеседованиями на религиозные темы. Я слушал его внимательно, промолчал на всё это и попрощался так сухо, что он не приходил более. После этого я сказал Визе: "От чего хочешь ты меня лечить?" "Я хочу только, чтобы ты не скучал", глухо произнесла она таким усталым, невольно сказавшим более, чем хотела голосом, что я внутренне потускнел. Но это продолжалось мгновение, и я звонко расхохотался. "Ты, ты не скучай, Визи", сказал я. "А мне скучно не может быть, слышишь?" "Я право не узнаю себя, какое веселье, какая скука!" Нет у меня ни этого, ни другого. Ну и просто я всем доволен. Чего же еще? Я мог бы быть доктором этому доктору, если уж так говорить в визе. Мы не понимаем друг друга, Галь. Ты смотришь на меня чужими глазами. Давно уж я не видела того выражения, от которого знаешь. Хочется тихо петь или улыбаться, молчать. Наш разговор оборвался, мы вели его словами и сердцем. «Мне странно слышать это», — сказал я. «Быть может, ранее чрезмерная возбудимость...» Но я не докончил. Я хотел добавить: "Нравишься тебе", и вдруг, как прихлопнутой глухой крышкой, резко почувствовал себя настолько чужим самому себе, что проникся величайшим отвращением к этой попытке завернуть в прошлое. "Как-нибудь мы поговорим об этом в другой раз", трусливо сказал я. Меня расстраивают эти разговоры. Мне нестерпимо хотелось уйти. Слова Визи безнадёжные и безрезультатно напрягали мою душу. Она начинала терзаться, как немой, которому необходимо сказать что-то сложное и решающее. Я молчал. «Уходи, если хочешь», — печально сказала Визе. «Я лягу спать». «Вот именно, я хотел прогуляться», — заявил я, быстро беря шляпу и целую ее руку с тайной благодарностью. «Но я скоро вернусь». «Скоро?» А Метеор снова просит статью. Я улыбнулся и вышел. Давно уже, когда-то нежно любимая работа отталкивала меня сложностью второй жизни, переживаемой в ней. Покои, натойдя в сторону от всего, чувствовал я себя теперь погрузившись в тишину тёплого сытого вечера, как будто вечер, подобно живому существу, плотно поев чего-то благодушно задремал. Но, конечно, то я шёл с сытой душой, и шёл в таком состоянии долго, пока, взглянув вверх, не увидел среди других яркую торжественно высичающуюся звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды все мое существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю. Знакомая причудливая тоска сразила меня. Я ускорил шаги и через некоторое время сидел уже в дымном воздухе веселенького гусара, слушая успокоительную беседу о трех мерах дров, проданных с барышом. Зима умерла. Весна столкнула ее голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком в виде мертвенно-бледных оттаивших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно. Солнце окуривало землю запахом древесных почек и первых цветов. Я жил двойной жизнью. Спокойное мое состояние ничем не отличалось от зимних дней, но приступы тоски стали повторяться чаще – Иногда по самому ничтожному поводу. По окончании их я становился вновь удивительно уравновешенным человеком, спокойным, недалёким, ни на что не жалующимся и ничего не желающим. Иногда, сидя с Визи, я видел её как бы вдали, настолько вдали, что ожидал, если она заговорит, не услышать её голоса. Мы разговаривали мало, редко и всегда только о том, о чём хотел говорить я, то есть о незамысловатых и маловажных вещах. Был поздний вечер, когда в трактир Весёленького гусара посыльный доставил мне письмо с надписью на свежезаклеенном конверте: Г. Марку от Визи. Пьяный, но не настолько, чтобы утратить способность читать, я раскрыл конверт с сильным любопытством зрителя, как если бы присутствовал при чтении письма человеком посторонним мне, другому тоже постороннему. Некоторые время строки письма шевелились, как живые, под моим неверным и возбуждённым взглядом. Преодолев это неудобство, Я прочитал. Милый, мне очень тяжело писать тебе последнее, совсем последнее письмо, но я больше не в силах жить так, как живу теперь. Несчастье изменило тебя. Ты, может быть, и не замечаешь, как резко переменился, какими чужими и далёкими стали мы друг другу. Всю зиму я ждала, что наше хорошее, чудесное прошлое вернётся, но этого не случилось. У меня нет сознания, что я поступаю жестоко, оставляя тебя. Ты не тот прежний внимательный, осторожный, большой и чуткий Галь, какого я знала. Господь с тобой. Я не знаю, что произошло с твоей бедной душой, но жить так дальше, прости меня, не могу. Я подробно написала о всём издателю Метеора, он обещал назначить тебе жалование, которое ты и будешь получать, пока не сможешь снова работать. Прощай. Я уезжаю. Прощай и не ищи меня. Мы больше не увидимся никогда.